Глава вторая. Когда Хокер толкнул створку ворот, из-за сломанной петли та сразу не поддалась. На него оглушительно и злобно залаял пёс, тут же метнувшись к нему по траве. "Стенли", закричал молодой художник. "Здравствуй, старина!" Боевой запал собаки тут же угас и сменился восторженным визгом, чтобы выразить охватившую его радость, белорыжий сеттер совершил головокружительный кульбит отпрыгнул и выгнулся фантастической дугой, чуть не коснувшись мордой хвоста. В довершение всего он несколько раз тявкнул, чтобы выпустить наружу эмоции. "Экий ты молодец", произнёс Хокер, и сеттер в избытке чувств снова взвился в воздух. На кухне горел огонь, и стоило собаке залаять, как дверь распахнулась. На пороге выросли две сестры Хокера, прикрыв козырьком глаза, хотя солнце давно уже село, они посмотрели в сторону калитки и хором завопили: "Это он!" После чего выскочили из дома и, повиснув на хокере, зачистили. "Боже праведный, это же Уилл, Уилл приехал, как же мы рады тебя видеть!" В вихре восклицаний и вопросов, на которые хокер не успевал отвечать, они выхватили у него чемодан, ящичек с красками и Мальберт и потащили к дому. Старушка-мать сидела в кресле-качалке у стола. Рядом лежали какие-то бумаги. Когда Хокер переступил порог, она как раз надевала очки, подслеповато щурясь. "Здравствуй, мама", крикнул молодой человек. В его глазах плескалась радость. Мать протянула руки, обняла его за шею и что-то невнятно прошептала. Пес теперь носился по комнате, восторженно задирая вверх морду. Это несносное создание было уверено, что играет главную роль в церемонии радушного приёма долгожданного гостя полагая, что другим делать нечего, как внимательно следить за каждым его суматошным движением. Ты уже ужинул? спросила мать, немного придя в себя. Сёстры без конца выстреливали в хоккера фразы. Папа вам барь, выл. Почему ты так припозднился? Он уже хотел ехать к перекрёстку, чтобы встретить джигиант там. Может, даже в самом деле уехал. Что задержало тебя в пути? Да слушай, у нас же новый экипаж. Так ты уже ужинал? обеспокоенно повторила мать. «Нет», — ответил Хокер, — «но три женщины тут же засуетились. Не волнуйся мы быстро, сейчас все будет готово». Они устроили на кухне настоящий переполох, перекликаясь друг с другом радостными голосами, доставая новые припасы, сестрички то и дело ныряли в подвал. На выложенной камнями дорожке, тянувшейся от амбара до входной двери, послышались тяжелые шаги, и уже в следующее мгновение со двора донесся возглас. «Здравствуй, Уильям! Вот ты и дома!» Добродушно топая, в комнату вошел Седовлас и отец Хокера. «Я думал, ты заблудился. Собирался уже ехать тебя искать», добавил он, широко улыбаясь и пожимая сыну руку. «Где же ты так задержался?» Пока молодой человек уплетал ужин, члены семьи сидели рядом и смотрели на него горящими глазами. Сестры, разумеется, обратили внимание на его галстук — Задали несколько вопросов о том, что носят в городе, и высказали по этому поводу свои соображения. Мать внимательно следила за тем, чтобы Хокер досыта поел консервированной вишни. В детстве ты её так любил, сказала она. "Да", выл закричала младшая сестра. "Помнишь Лил Джонсон? Помнишь, да? В июне она вышла замуж". "Мать, комната для нашего мальчика готова?" спросил отец. "Мы привели её в порядок ещё утром", ответила та. А Джеффа Деккера, помнишь, вас лигнула старшая сестра. Так его больше нет, вот так. Ловил щукой утонул бедолага. Ну, и как твои дела, Уильям? спросил отец. Много картин продал. Одну. Да и ту по случаю. Видели твои иллюстрации в майском номере Перкинсонс? Он немного помолчал и тихо добавил. Так по мне неплохо. А что нового у вас? Без изменений, всё то же самое. На прошлой неделе сорвался жеребёнок, но слава богу, бед не натворил. Я испугался, потому что запряг его в новую коляску, мы купили её совсем недавно, но она ничуть не пострадала. Осенью собираюсь продать скотину. Не хочу возиться с ней зимой. А весной куплю небольшой табунок лошадок. Пять акров земли пришлось опять сдать в аренду Джон Уэстфолу, потому как с одним единственным работником я едва тут управляюсь. Жизнь вроде бы как налаживается, однако до благоденствия ещё далеко. А у нас в школе новая учительница вставила слово одна из сестёр. Уилл, ты даже не обратил внимания на моё новое кресло, произнесла мать, показывая на кресло рукой. Я специально поставила его здесь, чтобы ты увидел, но ты даже не заметил. Милая, правда? Отец купил его в Мантичелло на мой день рождения. Я думала, оно сразу бросится тебе в глаза. Когда на улице окончательно стемнело, Хокер ушел в свою комнату, поднял оконную раму, сел у окна и закурил. Ноздри сладко щекотал аромат дерева и полей. Во тьме воспевали известную оду ночи сверчки. На черной кромке горы тянулись два длинных ряда светлячков. Это сияло огнями «Хэмлок-Ин».